письли словия. При жизни Алданова отдельным изданием на русском языке была выпущена только первая часть романа. Вторая печаталась с сокращениями в конце 1930-х годов в журнале Современные записки. А когда журнал после фашистской оккупации Парижа был закрыт, Алданов в 1942 году в нью-йоркском новом журнале напечатал пропущенные главы и окончания, однако не по порядку глав, а группируя их по отдельным сюжетным линиям. Перевод романа на английский язык, осуществлённый Вреденом, полный и достаточно точный, и мы руководствовались им, восстанавливая текст второй части романа. Заключительная сцена романа обретает новый смысл, если принять точку зрения Бунина, что Вермандуа, автопортрет Алданова. Советский посол предлагает Вермандуа выпустить в Москве его сочинение, заплатив долларами, но в обмен Вермандуа должен выступить в поддержку суда над врагами народа. Не восходит ли эта сцена к реальному эпизоду из жизни Алданова? Воображение рисует пухлый гос том со вступительной статьёй, скажем, популярного в те годы Ермилова, где отдается дань эрудиции и таланту Алданова, но подчёркивается, что идей диалектического и исторического материализма он не усвоил. Подобными статьями сопровождались советские издания Бунина в тех лет. Почему же Алданова никогда ни одной строки, почему ни одного упоминания о нем в обзорных литературно-критических статьях, как будто его не существовало. Быть может он ответил на постыдное предложение точно так же, как его Вермандуа? Почему в процитированном в предисловии письме он говорит, что не будет принимать капитанов из НКВД? Или они искали контактов с ним? Хорошо жил тот, кто хорошо скрывал, часто повторял Алданов слова Декарта. Он по неизвестным нам причинам заключительную сцену при публикации фрагментов на русском языке в новом журнале опустил. Каковы были эти причины? Ответ на эти многочисленные вопросы, возможно, будет найден литературоведами. Когда они изучат архивы советской госбезопасности. Андрей Чернышов, доктор филологических наук. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Июль 1994 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал ли Парадин.